Глава 13 Было около полуночи. Свет не горел. Только в окно падал отблеск города. Тускло озаряя лицо девушки, которая с закрытыми глазами, руки на коленях, неподвижно сидела, прислонясь к стене. «Ты никогда не дашь мне ответа?» спросил великий изобретатель. Безмолвие, тишина, неподвижность. «Ты холоднее камня, тверже любого камня. Кончик твоего пальца, наверное, разрезал бы алмаз, как воду. Я не взываю к твоей любви. Что знает девушка о любви? Вы не невзятые крепости, неисследованные райские кущи, запечатанные книги, неведомые никому, кроме Бога их написавшего». Что ведомо вам о любви? Женщины тоже ничего о любви не ведают. Что знает свет о свете? Пламя о горении. Что знают звезды о законах, согласно которым странствуют? Спросите хаос, холод, тьму, вовеки несвободное, что жаждет освободиться от себя самого. О том, что есть любовь. Надо спросить мужчину. Гимн небес сочиняется только в аду. Я взываю не к твоей любви, Мария, но к твоему состраданию, о мать в облике девы. Тишина, безмолвие, неподвижность. Я держу тебя в плену, но разве по своей вине? Я держу тебя в плену не ради себя, Мария. Воля, принуждающая меня к злодействам, превыше тебя и превыше меня. Жалься над тем, кому должно быть злодеем, Мария. Все источники добра во мне замурованы. Я думал, они иссякли, они всего лишь погребены заживо. Моё я — глыба тьмы. Но глубоко в мрачном камне я слышу шум источников. Если я восстану против той воли, что превыше тебя и превыше меня, если разрушу детище, которое создал по твоему образу, Йох Фредерсон был бы наказан, а мне стало бы легче. Он разрушил меня, Мария! Он разрушил меня!» Отнял у меня женщину, что была моей и любила меня. Не знаю, была ли со мной когда-нибудь ее душа, но ее сострадание было со мной и делало меня добрым. Йох Фредерсон отнял у меня эту женщину. Сделал меня злодеем. Он, полагавший камень, недостойным прикосновения ее туфли, Сделал меня злодеем, чтобы отнять у меня ее сострадание. Хель умерла, но она любила его. Что за ужасный закон, согласно которому существа света оборачиваются существами тьмы? Будь милосерднее, чем была Хель, Мария. Я восстану против той воли, что превыше нас с тобою. «Открою тебе двери. Ты сможешь уйти куда угодно, и никто тебя не удержит. Но, может быть, ты по своей воле останешься со мной, Мария. Я мечтаю стать добрым. Ты мне поможешь?» Тишина, безмолвие, неподвижность. «Я не взываю и к твоему состраданию, Мария. «Ведь на свете нет ничего с жалостней женщин, любящих одного единственного человека. А вы — холодные убийцы во имя любви. Вы — богини смерти с ласковой улыбкой. Руки вашего любимого холодны. Вы спрашиваете согреть тебе руки, любимый, и не дожидаетесь его, да? Вы поджигаете город». Придаете царство огню, чтобы согреть над пожаром холодные руки любимого. Встаете и срываете с мировых небес лучистые звезды, не замечая, что разрушаете мироздание, выводите из равновесия хоровод вечности. Хочешь звезды, любимый? И если он говорит «нет», бросаете звезды на земь. Ах, блаженные кощунницы! «Да ужаса неприкосновенный! Вы могли бы явиться у престола Господней и сказать, «Вставай, Создатель всего! Престол мира нужен мне для моего любимого!» «Вы не видите, кто умирает рядом с вами! Вам важно, чтоб жил единственный!» «Капля крови на пальце любимого пугает вас сильнее гибели целого континента!» Все это мне известно и на мою долю никогда не выпадало. Нет, я не взываю к твоему состраданию, Мария, но взываю к твоей верности. Тишина, безмолвие, неподвижность. Знаком ли тебе подземный город мертвых? Девушка по имени Мария обычно собирала там по ночам своих братьев а братья ее ходят в синих холчевых робах, черных шапках и грубых башмаках. Мария говорила своим братьям о посреднике, который придет их спасти. Посредником меж мозгом и руками должно быть сердцу. Разве не так оно было? Братья девушки верили ей. Ждали. Долго ждали. Но посредник не приходил, и девушка не приходила. Даже весточки не присылала, пропала без следа. Но братья верили девушке, ибо считали ее неспособной на обман. — Она придет, — говорили они, — она вернется, не обманет, не бросит нас. Она говорила, придет посредник, теперь обязательно придет. «Наберемся терпения и будем ждать!» Но посредник не пришел, и девушка не приходила. День ото дня бездолье братьев все возрастало. Если прежде роптало тысяча, то теперь ропщут десять тысяч. Их уже не унять. Они жаждут борьбы, разрушения, истребления и погибели. «Верующие терпеливы и те вопрошают, где Мария? Может ли она обмануть? Ты оставишь их без ответа, Мария?» Тишина, безмолвие, неподвижность. «Молчишь. Ты очень упряма. Но то, что я скажу тебе сейчас, наверняка сокрушит твое упрямство». «Думаешь, я держу тебя здесь в плену шутки ради? Думаешь, Йох Фредерсон не знает иного средства убрать тебя с глаз своего сына, кроме как упрятать тебя под печать Соломона на моих дверях? О, нет, Мария! О, нет, моя красавица! Все эти дни мы не сидели, сложа руки. Мы похитили твою прекрасную душу, твою сладостную душу, Эту ласковую улыбку Бога. Я следил за тобой. Был вокруг, как воздух. Видел тебя, сердитый и в глубоком отчаянии. Видел пылкой и бесстрастной, как земля. Видел тебя в молитвах Господу и проклинал Бога, потому что Он не слышал тебя. Я упивался твоей беспомощностью. Твой надрывный плач дурманил меня. Когда ты, рыдая, произносила имя любимого, мне казалось, я умру. Меня шатало, ноги подкашивались. Вот так, словно одурманенный, хмельной, шатающийся, я похитил тебя, Мария. Стал вором. Я воссоздал тебя. Стал твоим вторым творцом. Целиком и полностью отнял тебя у тебя. «Во имя Йоха Фредерсона, властелина великого метрополиса, я похитил у тебя твое «я», Мария. И это похищенное «я», твоя вторая самость, послала весточку твоим братьям, велела им собраться ночью в городе мертвых. Они пришли, все пришли». «По слову Марии пришли все до одного. Раньше, говоря с ними, ты призывал их к миру и спокойствию. Но Йох Фредерсон более не хочет мира. Понимаешь? Он хочет решения. Пробил час. Твое похищенное «я» более не призывает к миру, ибо его устами говорит Йох Фредерсон». И среди твоих братьев будет тот, кто любит тебя и не узнает. Из-за тебя он сойдет с ума, Мария. Дай же мне твои руки, Мария. Большего я не требую. Твои руки, наверное, истинное чудо. прощение имя правой, избавление левой. Или дашь мне свои руки, я пойду с тобой в город мертвых, чтобы ты могла остеречь своих братьев, чтобы разоблачила свое похищенное я, чтобы тот, кто любит тебя, вновь тебя обрел и не сошел с ума. Ты что-то сказала, Мария? Он услышал тихий-тихий плач девушки и пал на колени. Хотел на коленях подползти к ней, но вдруг замер. Прислушался. Взгляд застыл. И вдруг произнёс, чуть ли не с опаской и удивлением. «Мария? Мария, ты слышишь? В этой комнате чужак». «Да», — прозвучал спокойный голос Йоха Фредерсона. А потом руки Йоха Фредерсона схватили Ротванга, великого изобретателя, за горло.